К берегу, выплыв из солнечной дымки, уже пристали два парома. Оба раза, окрыленные надеждой, я кидался к зданию морского вокзала, но полусонный военный высокой фуражки сообщал мне, что ни Зафира Алиева, ни Карабак пассажиров на борт не возьмут. Они загружают цистерны с нефтепродуктами. Наконец показывается академик Алиев, и черепашьим ходом тащится к пристани. Действие происходит после полудня, но окошечки касс, явно предназначенных для продажи билетов, закрыты. Впрочем, шестеро горемык, торчащих тут с утра на грудах багажа, сообщают мне, что уж на этот корабль, по слухам, можно будет сесть. Все шестеро без какой-либо видимой причины то тешат себя надеждой, то впадают в отчаяние, и меня тоже потряхивает вслед за ними. Но время идет, вечереет, и когда вдруг с грохотом захлопывается дверь, за которую какой-нибудь смельчак все же заглядывал то и дело, обнаруживая за ней людей в самых разнообразных мундирах, отчаяние представляется мне самым адекватным чувством. А потом, часам к шести вечера, открываются кассы, вернее, успевают лишь приоткрыться под нашим натиском, и нам выдают по купону в качестве некоего обещания будущего билета, даже не удосужившись при этом намекнуть на возможное время посадки. Снова начинается ожидание, конца края которому не видно, и только купончик в кармане помогает вынести его. По телевизору крутят клипы в лучших советско-китайских традициях. Красные тюльпаны, нефтеперерабатывающие заводы, фольклорные ансамбли, выпущенные в небо голуби, ковры экскурсии по новому Ашхабаду. Между этими поучительными картинками рассказывают кадры с участием нынешнего президента при исполнении. Огромный, само собой, позолоченный Т не спускает с нас глаз. Часов в десять вечера рядом с вагоном цистерной, наверняка неподалеку от того места, где Тик Джонса к его неудовольствию накормили когда-то икрой без хлеба, я уминаю купленную на базаре копченую осетрину с какой-то сырной колбаской, столь же копченой. Комары начинают массированную атаку. Время от времени я отправляюсь выпить пиво или чаю в привокзальную забегаловку. Тут телевизор радует русским мюзик-холлом, платиновые пивички извиваются, виляя бедрами, под насупленными взглядами нескольких здоровенных мужиков, возможно, водителей грузовиков. Прихорошенькая юная официантка оказывается на удивление улыбчивой. веснушчатое лицо, вздернутый носик, невнятного оттенка волосы, забранные в хвост, и трогательные белые носочки. Время идет, свежеспеченные кандидаты в пассажиры дремлют на своих тюках, а я с грехом пополам, примостившись на узкой скамейке из перфорированной жести, пытаюсь читать смертный Артура Шницлера. Снаружи два дизельных паровоза, описывая причудливые кренделя, метр за метром подталкивают на академика Алиева, две вереницы вагонов цистерн, на покатых боках которых, под черными подтеками, можно еще разобрать надписи, «Джорджан Рейлвейс» и «Петро Казахстан». Потом, поколебавшись несколько мгновений, откатывают их обратно и снова вперед, десять минут спустя и так далее. Это своеобразное, бесконечное и тягучее совокупление поезда с кораблем сопровождается изумительным пыхтением паровозов. На них еще горит красная звезда, озарившая предсмертное видение Шоумяна на 207 версте и мерзейшим скрежетом колеса рельсы. Понятное дело, каждое вталкивание пробуждает надежду на скорое отплытие, тут же сведенную на нет неизменным изъятием. Наконец в четыре утра нашу одуревшую компанию выпихивают на причал к разъявленной пасти парома. Прохиндей-азербайджанец, проверяющий паспорта, мгновенно определяет во мне залетного западного простака, обобрать которого просто дело чести — и требует двадцать долларов сверху за каюту класса люкс. Блондинка Оля, толстая и добродушная ленивица, провожает меня, буквально засыпая на ходу. Степень грязи и запустения моего люкса такова, что я можно только восторгаться. Тут все словно сметено могучим ураганом — стулья без спинок с изрезанными мягкими сиденьями, вырванные выключатели, лампа без лампочек, свисающие с потолка провода, сломанные плечики, продырявленная обшивка, в раковине опоясанные коричневатыми разводами копошатся тараканы, далее везде. Под вспученную пластиковую столешницу, испещренную следами от затушенных окурков, мой предшественник всунул лист бумаги, на котором полустершимися с тех пор красными чернилами выведены сигналы бедствия. На двери табличка «врач», то есть в доброе старое время, когда судно совершало регулярные рейсы, тут был человек, заботившийся о здоровье пассажиров. Как тот мой дядюшка, бравший меня в детстве на ловлю щуки. Пассажир Хемингуэй проникся к нему симпатии до такой степени, что пригласил половить с ним рыбу-меч на морских просторах у Каджимара. Я хорошо запомнил медленное величественное скольжение лайнеров у Сент-Андрес и волны от их кильваторной струи, мерно разбивающиеся о берег еще долгое время после того, как суда прошли, и суету буксиров в порту Гавра, спешащих на помощь этим мастодонтам. Так что я как будто побывал в его каюте, ну, образно говоря. Дядюшкины каюты были слегка пороскошнее этой. Липкая от застарелой грязи одеяло прикрывает кушетку, и все-таки я ложусь, не зная, чему поддаться, усталости или отвращению. После проведенной здесь ночи мне то и дело чудилось, что разнообразные вши, обычные и лобковые, ползают, соответственно, по моему черепу и внизу живота. Никто по мне не ползал, конечно, но такие малютки ведь могут возникнуть, как знать от одного только страха. «Сильное воображение порождает события», — сказал Монтень. В полседьмого утра, когда солнце показывается над темными зазубренными берега, академик Алиев наконец снимается с якоря, окутанный тучей комаров. Туркмен Баши проплывает по правому борту, брошенные суда, рахат-лукумный морской вокзал, низкие дома под крышами из жести и щебенки, синие тени, медные отцветы. В стихотворении, которое Борхес написал к своему пятидесятилетию, есть такая строка. «Какую-то дверь я закрыл за собой навсегда. Увижу ли я еще туркмен Баши? Вряд ли, даже если не погибну в Баку, когда вернусь. Но если это правда, то какая-то частичка меня умерла здесь. Для туркмен Баши я, безусловно, принадлежу прошлому. Это кому never more. Среди многочисленных наших я присутствует и череда географических аватаров». Я понимал, что в смерти нет ничего нового, что с самого детства я умирал уже много раз. Пруст. Обретенное время. Прохиндия-азербайджанец, содравший с меня двадцать долларов за люксовую каюту, достает меня своей болтовней, мешая попрощаться, как полагается, с уходящим туркмен-баши. Я теряю этот город вместе с какой-то своей тончайшей внутренней пленкой, которая навсегда прилипает к нему в лучах восходящего солнца. «Какой грязный старый корабль», — говорит мой спутник, поглаживая свой беременный животик, пузырящий футболку. Он, наверное, курсировал по Балтике, заходил в Ленинград, Ригу, Хельсинки. Ах, европейская культура, а тут одни азиаты. Этот тип раздирает в клочья мою тишину, хрупкую взвесь, которую я пытаюсь соткать из всего того, что оставляю тут. Я спасаюсь от него на верхней палубе, тут уж меня никто не достанет. Хотя, честно говоря, если не считать его назойливого присутствия, паром кажется совсем пустынным. Шестеро моих попутчиков растворились в пространстве, а существование членов экипажа, судя по всему, немногочисленного, можно догадаться, только бродя по узким коридорам и прислушиваясь к доносящимся из-за дверей телесериальным голосам. И никакой тебе... Attractive little Russian girl. 160-метровый железный призрак вяло рассекает воды Каспия. Облокотившись на перила навигационного мостика, в кепке с длинным козырьком, приобретенной на ашхабадской толкучке и отлично защищающей головы и нос от солнца, я с удовольствием представляю себя капитаном этой посудины. Плывем наугад, радары не вращаются, я на посту, По левому борту возникают плоский остров, рыбацкие лодки и несколько каботажных судов, в применении которым излюбленное журналистское выражение «старая калоша» выглядит комплиментом. Мы покидаем Фаргистан. Даже в самых необаятельных странах всегда есть что-то, с чем жалко расставаться. Или кто-то, в данном случае мои симпатичные знакомцы, шофер Толик и Тимур, составившие мне компанию на морском вокзале. Юная скрипачка в Ашхабаде, неотразимая угловатая девчонка, худышка с большим ртом, смешная, смешливая, то красивая, то нет. Нет, все же красивая и грациозная, именно благодаря своей восхитительной неуклюжести. Маленькие золотые сережки в ушах, платок, повязанный вокруг цыплячьей шейки, черные бретельки лифчика на пряничных острых плечиках. Что еще? Малевые стройные девушки с длинными черными косами — не спадающими из-под разноцветных тюбетеек. На бледно-голубом глянцевом море полный штиль. Вдалеке высится на длинных лапах нефтяная платформа, изрыгающая пламя из наклонного клюва. На азербайджанском языке Каспий называется Хазар-Дениси, Хазарское море. На персидском тоже. Кочевники-хазары создали в VII веке империю, просуществовавшую до X века, и простиравшуюся от Крыма до Аральского моря, от украинских равнин до степей нынешнего Казахстана, задевая на юге Кавказ. Их столица город Итиль располагался в дельте Волги. Странность хазарской истории заключается в том, что наряду с другими полулегендарными фактами, их царь Каган в середине восьмого века принял иудаизм, потянув за собой, если не весь народ, то, во всяком случае, высшие классы общества. Артур Кестлер в конце жизни написал книгу о Хазарах «Тринадцатое колено». Оттуда можно почерпнуть массу любопытных вещей, например, благоразумный обычай, о котором в X веке поведал арабский путешественник Ибн Фадлан. Период царствования длится 40 лет. Если царь пересидит этот срок хотя бы на один день, его подданные слуги умерщвляют несчастного, приговаривая. Его разум ослаб, мысли его путаются. Кеслер, помимо заключений, имеющих непосредственное отношение к реальности, не отказывает себе в весьма смелых гипотезах, например, что польское местечко выросло из поселков Хазарского Каганата. А то и попросту завиральных, Фаршированный карп, звезда еврейской кухни Центральной Европы, якобы обязан своим существованием смутным воспоминаниям берегах Каспии. Ну, карп еще куда не шло. Но вот в чем заключается главный неожиданный тезис его исследования. Ашкеназы произошли вовсе не от библейского Израиля, а от тюркского народа из Средней Азии. Они, оказывается, образовали хазарскую диаспору после того, как Киевская Русь начала, а монголы успешно завершили их расселение. «Никакого тебе избранного народа». Сербский писатель Милорат Павич строит свой страннейший хазарский словарь, роман-лексикон, вокруг дискуссии или ученого спора, в котором, предположительно, схлестнулись христианские, еврейские и мусульманские теологи, чтобы решить вопрос об обращении Кагана Булана. Павич излагает там еще много разных невероятных историй, вроде рассказа о принцессе Атех, которой так никогда и не удалось умереть. Существует, правда, версия, маловероятно, уверяет автор, согласно которой она таки умерла или, во всяком случае, могла умереть следующим образом. По ночам на каждом веке принцесса носила по букве из запрещенной хазарской азбуки, и буквы эти убивали всякого, кто их прочтет их подарили два зеркала, медленное, отражавшее все с незначительным опозданием, и быстрое, предвосхищавшее события. Вот она, посмотревшись в них, и умерла. В два мгновения ока, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего. Хорошая история, мне нравится ее поэтическая непосредственность, но кроме того я угадываю в ней скрытый урок. Например, такой. Писатель может существовать только в забвении того, что он уже написал и в неведении того, что у него не хватит времени и может быть сил написать. Это толкование пленяет меня с разных точек зрения, прежде всего потому, что отсылает нас к замечательному пассажу изобретенного времени, где Пруст сравнивает рассказчика с художником. Найдя, наконец, точку обзора, с которой ему удастся написать пейзаж, он начинает работать, опасаясь, что уже поздно. Его застигнет ночь, и писать станет невозможно. Хотя я считаю, что это не так, ведь именно борьба с ночью, видение букв будущего и может помочь либо заставить жить этой, наконец, обретенной и проясненной жизнью, которой попросту и является литература. Но к черту умствования, в хазарском словаре мне нравятся еще и мелкие детали, вроде объявления о том, что потомок какого-то халифа XVI века — продает фамильный дворец с полутора тысячами комнат, расположенный в красивейшем месте Тунисского побережья, всего лишь в двадцати метрах под поверхностью воды. Перевод сербско-хорватского Ларисы Савельевой. Этакий утонувший дворец, напоминающий Сабаильский замок в Бакинском порту. Одним словом, эта невероятная книга, которая наверняка понравилась бы Переку, представляется мне своеобразным «Кабинетом чудес». Так я и стою, опершись на парапеты, созерцая Хазарское море, в напрасной надежде, что на горизонте покажутся нефтяные камни, искусственный остров, гигантская промышленная развалина советской эпохи, чье название наводит на мысль о Жюле Верне. Но тут два моряка знаками просят меня спуститься. Я неохотно подчиняюсь, ожидая услышать, что я не имею права стоять у них над головой, но нет. Они просто приглашают меня разделить с ними трапезу, показывая мне тазик, полный раков. Этого русского слова я не знал, теперь оно составит компанию щуки. Первый рак, которого я хватаю, явно переварен, так что я принимаю решение не чистить его, а просто высосать мякоть, но один из моих сотрапезников заключает, что я собираюсь заглотить рака целиком вместе с панцирем. Вот дает, такого он еще не видел, ну, мудилы. Думает, что раков так и хавают вместе с лапами, колешнями и прочим хозяйством. Морячок буквально складывается пополам от хохота и, наконец, объясняет мне почему-то фальцетом, что надо делать. Я прикидываюсь, что внимаю его инструкциям. Снять с рака панцирь хорошо. Понятно, голову не едим. Золотые мужики, если отвлечься от мысли, что они принимают меня за полного идиота. Наполеон, Жанна Д'Арк. Они намекают, что во французской истории разбираются чуть лучше, чем я в ракообразных. А вот Делон, он умер? Нет, живой. А Габен? Он умер, к сожалению. А Бельмондо? Бурвиль? Депардье? А Жерар Филипп? Фанфан -Фан Тюльпан? Нет, это не сон. Два моряка на корабле-призраке, в раздящем Каспийское море спрашивают меня, как там Жерар Филипп. Я с огорчением сообщаю им, что он умер, когда я был очень молодой, а с тех пор много воды утекло. Автобус «Белый цветок» сначала везет меня в Гянджу, большой город неподалеку от границы с Грузией и Арменией. Когда мы приезжаем, там идет дождь и занимается грязноватый рассвет. Вместе с Уфлетом, молодым преподавателем, который сопровождает меня в этой экспедиции, мы садимся в маршрутку, наверняка самую расхлябанную в городе. Она, конечно, тут же ломается, но... Общими усилиями нам удается снова наставить ее на путь истинный. В грязной туманной муте угадываются очертания зданий. Не хотелось бы мне остаться тут под домашним арестом. Гигантский портрет отца азербайджанского народа в Смокинге смотрится неуместно посреди всеобщего запустения. Потом за окном начинают мелькать сельские пейзажи, деревья ватной дымки. Я кое-как, насколько это позволяют ухабы, Умудряю сделать пометки в своем блокноте. Сидящая впереди тетка с истинно черными волосами и ярко-красными губами, типа местная красавица, время от времени оборачивается, неприветливо поглядывая на меня. Мужчина сзади, амбал с бритым черепом в черной синтетической куртке, вслух интересуется, что это я там записываю. Он явно в чем-то меня подозревает. Уфлет пытается объяснить ему, что я писатель. Я, само собой, не понимаю ни слова, разговор идет на азербайджанском, но чувствую, как накаляется атмосфера, и воздух в маршрутке становится каким-то густым, даже вязким. И вообще это Мегера действует мне на нервы. Я продолжаю писать, что мне еще остается делать. Бритоголовый догадывается, почему. Я собираю шпионские сведения для армян. «Стоит ему произнести это, как на меня оглядывается тощий морщинистый старик в каракулевой папахе. Ему интересно, как выглядят шпионы. Район полон беженцами из соседнего Нагорного Карабаха, которые любят армян еще меньше, чем остальное население, если это возможно». «Я вызову полицию», — говорит Мегера, выходя из УАЗика. «Слава богу, отчалила я, доволен». «Уфлет, сохраняя хладнокровие, делает, что может в этой ситуации». Он вообще спокойный парень, похож на упитанного ежика. Я пишу, не подозревая, какие вокруг меня бушуют страсти. Конечная остановка в Ханларе. Бдительные граждане давно уже нас покинули. Когда-то Ханлар назывался Елендорфом, и некоторые улицы с домами под покатыми черепичными крышами напоминают скорее Германию, чем Азербайджан, хотя я, признаться, не знаток швабских сельских красот сыпет ледяной дождик, я насквозь продрог в летнем костюме. Приветливая женщина с умным лицом выходит на улицу вместе со своими товарками, чтобы унять драку, затеянную каким-то пьянчушкой, и приглашает нас к себе выпить чаю. Ковры, вышитые подушки, фотографии предков, стены и часы с маятником, увенчанные головой барашка, самовар. Зимфира Алиева — Нет, в этой стране решительно все Алиевы сообщают мне, что немцев и айсеров из Элендорфа во время Великой Отечественной войны депортировали в Сибирь, а те, кто оттуда вернулся, навсегда покинули родные края на закате СССР. Последний немец, некий Виктор, местная достопримечательность, умер два года назад. Она сама в бытность свою комсомолкой побывала в Эрфурте, там почти совсем как тут, те же деревья и дома. Специально для меня Земфира отпирает старую лютеранскую церковь из розового песчаника в противоположном конце улицы. Когда-то ее переоборудовали под спортивный зал, тут играли в баскетбол, а теперь отреставрировали на немецкие деньги и устроили небольшой музей. от Аджикента я доезжаю на такси. Шофёр коло в совластнящемся сером костюме, Упираясь головой с бесформенными ушами в потолок жигулей, так рьяно несется вперед, что мне становится не по себе. В запотевшие окна видны или скорее угадываются по особенно густым клочьям тумана придорожные лощины. Мы едем буквально в облаках. Отовсюду доносится журчание воды. Где-то вдруг закукарекал петух, мне становится понятно столь принятое определение хрипла — Из молочного пара возникают ангары, по обе стороны влажно-блестящей дороги проступают тут и там дома-фантомы. Внезапно мы оказываемся перед церковью из розового песчаника, вроде той, что я видел в Ханларе и Лендорфе. Ее окружает разливанное море грязи, в которой утопают останки грузовика. Церковь присвоили себе беженцы, и их жестяные укрытия жмутся к ее стенам, словно малыши к материнскому лону. От коммунистической эпохи тут остались лишь две статуи пионеров у входа, мальчик в шортах с галстуком на шее, но без левой руки. И девочка тоже в пионерском галстуке, лишившаяся, правда, уже обеих рук. Уцелевшая левая ладонь лежит на барабане, висящем на ремне у нее через плечо. Поколеченные советские пионеры несут в тумане вахту перед церковью, превращенной в бидонвиль. Эта картина так чудовищно прекрасна, что я тут же возвращаюсь назад, понимая, что никогда не увижу ничего столь же мощного, промозглого, ледяного и, как ни странно, счастливого.